Интерлюдия шестнадцатая. Герца книг, наконец-то профессор Ока удовлетворенно пожал руку землянину. Надеюсь, у вас хорошие вести. Да, для вашего состава будет освобождена третья параллель трансимперской магистрали. Медведи, подобный главнокомандующий Северным фронтом, выглядел откровенно взмыленно. Взмыленный, дерганный, то и дело смотрящий на часы медведь, герцог изрядно зарос бородой, зрелище было довольно забавным. «Извините за задержку, но иначе был бы логистический коллапс. Пока идет ротация войск, расписание трамбуется, как заряд в старой пушке. Вы пойдете первыми, даже перед возвращающимся подвижным составом. Если не секрет, Рокко, зачем вам остатки зажигательных снарядов? Нам бы они могли пригодиться, все-таки девять десятков такого калибра? Нужны для испытаний», — махнул рукой математик. Я обнаружил некоторые расхождения и разброс результатов попаданий по итогам стрельб. И против морских целей эти снаряды не очень подходят. Детонация будет уже под водой, то есть без прямого попадания. Ясно. Опять небрежность в изготовлении. На массовом производстве получается многовато брака. Скорее, недочет конструкции. Отчет я уже отправил в центр. «Но, на всякий случай, вот копия. Насколько я знаю, на базе добычи металлов...» «Это очень-очень секретно, господин профессор!» Укоризненно прогудел огромный геолог, ставший попаданцем-обороном, герцогом, теперь фактически правителем верхней половины империи и самым влиятельным человеком Севера Азура. «Конечно-конечно! Кстати, исправленные расчетные таблицы также приложены!» и еще раз спасибо за вашу помощь, герцог». «Это вам спасибо, Рокко. Чувствую, эти малышки нам еще понадобятся, и скоро». Зона закрытая для проезда. Внушительный ствол дерева, изображавший шлагбаум, пожалуй, мог серьезно повредить даже идущий на полном ходу паровоз. Для остановившегося шансов не было. «Все в порядке», — Рунриан вышел из первого вагона, и немного картинно заставил дерево распрямиться, освобождая путь. Автоматчики дружно встали на одно колено, в этот раз отчитывать своих соотечественников грант не стал, посторонних действительно не было. Конечно, бросать лопатой уголь в топку несколько не та работа, что достойна эльфа, потому паровоз, доставивший состав с платформами для пушек, работал на жидком топливе, все та же смесь масел, только с присадками, чтобы горело охотнее. А вот и то, ради чего куда более секретный, чем все секреты империи полигон, сутки назад созданный искусством управления растений и магией эльфов, так охранялся. Красота. Не хуже композиции из орудия особой мощности на фоне неба. Только какое было это слово-то? О, футуристично. Мой Грант, главный инженер полигона по выращиванию опустился было на одно колено – но математик прервал его нетерпеливым жестом «все потом», а пока результаты и так видно, прекрасно видно. «Моторы уже устанавливать начали?» «На первый и второй?» «Отлично!» «Перегружайте в гондолы монолиты, только осторожно!» «И сразу закладывайте медный трос для антенн!» «Распорядился Архимак и с удовлетворением осмотрел произведенную работу. На огромном поле росли, пока еще соединенные с кронами, солнцеприемниками и корневой системой, восемь копий тестового дирижабля, в испытании которого до недавнего времени принимала участие вся его эльфийская команда. То же строение жесткого корпуса и шпангоутов баллона, та же биогенная оболочка для поставок людям, замаскированная под прорезиненную ткань, кто станет рассматривать под микроскопом, и так хорошо показавшие себя при дозачистке местности от разбегающихся восточников, выживших под обстрелом. Многие могли избежать под распыленными с деревьев и лиан завесами яда, если от пыльцы у эльфов поголовно был иммунитет, а у имперских солдат, сделанные во время медосмотров прививки то против кожно-резорптивного яда не помогает ничего, это вам не белок, прямое действие сразу на все пораженные клетки тела. Так думали беглецы. Тут-то и пригодились пехотинцы, старослужащие в химзащите, разбавленные один к 25 пяти эльфами, придерживающими заросли и отбивающими беспалево магию. Пусть у стариков были только магазинные винтовки, укороченные для леса, противникам это не помогло. Тем более егери буквально озверели от применения бова, а попытки убийства императора слышали все, так что можно было еще раз похвалить самого себя за удачно проведенную простенькую двухходовую провокацию. Армейские части, воюющие против княжеств, обмундировали защитой всего за месяц с небольшим. А как быстро герцог Алье разработал воздушный фильтр, опасаясь за жизнь друга, вообще песня. Главный же эффект «Восточный вопрос» был окончательно решен, а теперь, не менее элегантно, будет решен и вопрос «Северный». Еще двое суток на достройку дирижаблей, переоснащение снарядов для орудий в бомбы, по 10 на воздушное судно, и решающий удар будет нанесен, причем совсем не оттуда, откуда его ожидает Нарона. Поезда, идущие и идущие с солдатами и техникой в «Северный», замаскируют все приготовления, Даже если шпиона королевства что-нибудь пронюхали, урок со статистикой пошел гранду впрок. И потом, что для летающего фрегата великий поток? Просто пройдут поверху. Синтез водорода прекращен, давление достигнуто, есть положительная плавучесть, отключение обеспечительной фиточасти, кроны отделены, корни отделены, балласт отделен, есть вертикальный маневр, первый пошел. Второй пошел, сообщила Россип Морзянке Радисту и всем остальным. Курс север-запад-запад держать. Птичья разведка высота. С подходящим воздушным фронтом 3000. Продолжать подъем. Расстояние до борта 2. 200 метров вправо низ. Растет. продолжать подъем. Высотная живучесть. Герметичность гондола задействована. Высотный обогрев задействован. Подать напряжение на роторы. Средний ход. «Средний ход, есть тяга, есть горизонтальный контроль движения, мы летим». «Да», — улыбнулся про себя Архимак, несмотря на блокированную большую часть эндокринных реакций, чувствующий себя в этот момент таким же юнцом, ну, разве что чуть умнее. «Мы летим, совместим приятное с приятным». Полет протекал скучно, вероятно, с Земли их кто-то видел, но ни одного радиовызова так и не поступило только радисты-дирижабли кидали время от времени россыпь морзянки в эфир. Похоже, империя убрала даже сторожевики от великого потока на севере, иначе их хотя бы окликнули в эфире. Воды над линией прошли всего за ночь, попутный ветер благоволил, а магические птицы не хуже обычных умели ориентироваться в пространстве, и в отличие от диких сородичей, прекрасно могли сообщить координаты людям. Не пришлось подниматься над облаками и искать звезды, Или ловить в темноте скалистый восточный берег Хикка все уже было нанесено на карты. Дирижабли тоже четко держали ордер 4 пары, двигаясь уступом. На северо-восточном выступе Хикка никто из людей не жил. Суровый климат, близкий полярный круг и полное колотого льда, сумасшедшее холодное течение через пролив между материками, отбивали всякое желание колонизировать эти земли. Плюс гористые сопки, тайга, земледелие невозможно. Где нет течения, зимой застывает лед, Проблемы с судоходством. С рыбной ловлей такие же. Охота и собирательство, увольте. Потому северный лес, растущий среди бьющих минеральных горячих ключей, мог чувствовать себя в безопасности. Армию или флот было в принципе не подвести. Не то что у человеческих, даже у долгоживущих воинов были бы проблемы в этих неприветливых, кроме леса эльфов, местах. Но на любую крепость найдется свой захватчик. Со стороны неба лес защищен никак не был, да они даже свои монолиты-накопители особо не маскировали, с высоты было прекрасно видно, как они сияют. Правда, оставалось одно маленькое но, живые конструкты, парящие в небе, эльфы почувствовали бы. И был стандартный выход, так лесной народ защищал свои водные корабли от перехвата контроля, живые растения нужно было просто убить. Внутри дирижабли стало довольно неприятно для вида, привыкшего жить в симбиозе с живым деревом, но для дела можно было и потерпеть. В гондоле стало дико холодно, меховые комбинезоны пришлось натянуть сразу же, да и с герметичностью стало плохо. На большой высоте пришлось бы надевать дыхательные маски, у эльфов были аварийные баллоны с кислородом, это если придется слишком высоко подняться над целью, потом планировалось снизиться. Баллоны самих дирижаблей вдобавок перестали самостоятельно синтезировать водород, и скоро это стало заметно, помогало в этом еще и намерзающая на мертвую ткань налить. Но было уже все равно. Экранированный монолит-батарейка, немагические и довольно тихие моторы и ярко видимая с километровой высоты в утреннем сумраке, скрывавшем Землю, магическая подсветка целей. Ах да, еще не магическая и неограниченная связь, позволившая эти цели двойкам дирижаблей разобрать, каждый свою. Пусть управляемость и упала, но партнер-дублер позволял дать гарантию поражения целей. Контрольный сброс груза с флажком – поправка. Проверить открытие бомболюков – давай! Гораздо менее томительное ожидание, и под днищем гондол распускаются огненные цветы. С такой высоты они кажутся уютными и красивыми, а вот внизу настоящий хаос. Моторы, ход и следующий груз за борт. И еще, и еще. А теперь снаряженные ядовитым газом капсулы. Чаша горной долины велика, но она все равно чаша. А смесь фосфорорганики тяжелее воздуха. И никакой опасности отравиться здесь, сверху. А снизу магические системы защиты и сильные маги уже почти прогорели. И вообще, стыд и позор за свой вид, только на десятой минуте северные сообразили, что их атакуют сверху. А теперь опуститься метров на 200, здесь тепло 0 градусов, и контрольно пройтись птицами и магией, благо уже светает. Право слово, легкая победа, а уж какая изящная, даже десант не пришлось спускать. Те, кто был у границ, успел сбежать тем или иным способом и уже не был социальным кристаллом, даже не осколки, так пыль на ветру. Все, можно и поспать. «Мой Грант, великий, проснитесь!» начал было шепотом, но довольно быстро перешел на полный голос один из молодых эльфов экипажа. «Что?» — сон как рукой сняло. «Случилось что-то?» Мы шли над великой линией и заметили... «Ну и что вы там заметили?» Спросонья Рокко был чуть раздражен. «Впрочем, сам гляну». Архимаг добрался до иллюминатора и минуту тупо пялился на волны, не покрытые против обыкновения плавающими льдинами и редкими айсбергами. Странно, обычно даже и летом, и только тут до него дошло. «И где?» — он оглянулся на своих протеже. «Течение где?» «А кто-нибудь догадался послать птицу осмотреть причину, прежде чем меня будить?» Я и взял смелость отослать седьмой борт ей навстречу. «Это было час назад. Причина не должна быть далеко, течение исходит из под льдов. Я посчитал, что мы сейчас услышим донесение и пока приказал сменить курс на проход вдоль течения на юг». «Последнее чересчур инициативно. А так молодец», — вернул щекам юнца румянец Рокко. «А донесение?» — тут они услышали морзянку. «Сообщение было составлено не с должной лаконичностью» оператор радист похоже пребывал на грани паники впрочем состояние экипажа воздушного судна номер 7 очень быстро передалось и остальным течение было остановлено рукотворной преградой точнее фитотворной огромный массив эльфийских растений образовывал многокилометровую живую плавучую дамбу примечание в ссср был проект перегородить берингов пролив дамбы специально выведенных водорослей При этом климат на Аляске и Камчатке должен был резко потеплеть, приводя земли в пригодное для некоторого земледелия состояние. Разумеется, стороны не договорились, советская Россия со своими замашками вроде поворота рек, Запад откровенно пугала, рассчитать все последствия было невозможно. Но эльфы-то экологи куда лучше, чем мы, а когда на кону выживание и не так раскорячишься, конец примечания. Дирижабли на пути туда, едва-едва не достали радиусом обнаружения чувствительностью экипажа до этого монструозного конструкта. Воду дамба пропускала, разумеется, а вот течение разбивало и заставляло терять силы. Исцеживало, сдерживало лед. Восточные эльфы, скорее всего, обнаружили бы эту конструкцию и не дали бы дотянуть до своего берега Азура. Окрестности своего дома они обычно патрулировали, но только не тогда, когда лес готовились, по мнению Восточных, взять в осаду. А теперь естественная водная преграда была фактически отключена, и западный берег, лишенный перед решительной атакой западного берега Нароны силами империи, даже самых старых имперских судов, оказался открыт для десанта: ни льда, ни водоворотов, ни войск. Проклятие. Борты с 5 по 8. «Экипажам разрушить преграду в воде как можно скорее», — холодно приказал западный Грант. «Борт-2 на юг со мной в одном ордере, борт-4 и борт-3 курс на запад. Цель — выйти к имперской релейной линии и оповестить об опасности десанта. На всякий случай дублируйте сообщения друг друга. Остановить войска и корабли, которые не успели уйти к порту Северный, на местах дислоцирования на западном побережье. Привезти их в готовность один. Полковник Рокко». На вопросы о себе называйте номер части и не раскрывайте источника получения передатчика и корабля. Все вопросы пусть задают мне, вы простые исполнители. Далее, двойка, в ордере со мной. Самый полный ход на юг. Может, мы успели обнаружить ход противника раньше их маневра. По возможности подняться на высоту визуального необнаружения вероятным противником. Впервые за много столетий Рокко хотелось буквально взвыть от отчаяния. Они нагнали флот, верхний ветер и предельная скорость электромоторов дала нужный результат. «Где-то там, отстав на сотни миль, остался борт-2», — отказал один из двигателей. Да и состояние все более травящих газ секций баллона оставляло желать лучшего, потому-то и пришлось послать аж два воздушных корабля передавать сообщения. Две вторые пары уже, скорее всего, разрезали преграду великой линии на части, Вот только огромные инерции воды и скорость потока не оставляли шансов, что оседлавших уже спокойные в нужный момент и чистые от льда, но еще быстрое течение джонки северных попадут в ловушку. Сотни кораблей растянувшегося ордера уже пересекли экватор и явно нацелились на западные побережья Юга Империи после того, как захватят Флогос. И каждый, каждый проклятый корабль нес монолит-накопитель и мага. Северные поставили под ружье не только всех своих более-менее способных адептов, но и переподготовленных беженцев-магов Сазура. Восточники наверняка порадовались бы, что все-таки умудрились достать ответным жестом своего врага из могилы. Разумеется, посвященных в то, кто именно виноват в объявлении магии в империи вне закона. С полуразряженным монолитом дирижабля Грант, пожалуй, мог утопить десятка-два судов с десантом прежде чем пузырь с водородом над его головой пробьет пропущенный фаербол или возникнет еще какая гадость. Высота тут не спасет. А то и меньше враг был прилично рассредоточен, а на борту не осталось даже чугунных чушек с флажками, не говоря уж о бомбах и газовых капсулах. Правда, и сам борт один тоже не обнаружили до сих пор. «Экипаж, слушай мою команду. Курс на столице Империи». Взгляд эльфа был несколько менее непоколебимым, чем ему хотелось. Увидев в глазах экипажа немой вопрос, старый-старый архимаг впервые за две тысячи лет изменил своим принципам и разъяснил. Броненосцы. Их не успевали довести до стопроцентной готовности до начала десанта. Да и не нужны они были там, в Северном. Корабли остались в столичном порту. При некоторой удаче и магической поддержке пушки этих кораблей перетопят картонный флот врага поодиночке. Никакая магия не спасет разрозненные суда от близкого попадания главного калибра. И не главного тоже. Главное не дать высадиться на наш дом. Всю оставшуюся дорогу Архимаг и Грант молчал и поддерживал магический ветер, недостаточно сильный, чтобы подпалить летающую горючую колбасу трением оболон. Ему было очень-очень неприятно признать, сейчас ему нужна была помощь людей. Даже не человеческих магов, порой становящихся просто неприлично сильными по сравнению с сильнейшими из эльфов и получавшими признание заслуженно. Нужна была помощь простых обычных людей. Докатился Грант, признать равными себе низших, да еще и не одаренных, но сам себе врать он не мог, да и не хотел. Защитят Флогос и признать придется. Проклятие!